Надо отдать гильдии должное. Она располагала удивительными штучками, вроде этой кислоты. Пока Грей не поддерживал контакта с своим начальством, ничто не могло запретить Сайкан делиться с напарником своим оборудованием. Подождав минуту, Грей крикнул стражнику, стоявшему в нескольких шагах от его камеры. — Эй, иди сюда, тут что-то не так. Послышались приближающиеся шаги. Грей отошел от двери. За стеклом появился охранник. грэй указал ему на дымящиеся петли и возмущенным тоном проговорил. — Что это за чертовщина? Хотите уморить меня газом, сволочи? Оторопевший от удивления охранник подошел вплотную к двери, чтобы выяснить, в чем дело. Это отвечало замыслу Грея. Всем телом он кинулся на стеклянную дверь и обрушил ее на охранника.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 Дрожат страх и радости одновременно. — Благодарю тебя, Господи! — прошептала она. — На самом деле, благодарить надо Сайхан, сказал Грей. Понимая, что им необходимо торопиться, он продолжал держать Рэйчел в объятиях, чувствуя, что для нее это очень нужно, да и для него тоже. Однако вскоре они все же отпустили друг друга, и Грей указал дулом пистолета в конец коридора, а затем посмотрел на часы. Прошло две минуты. Три часа 42 минуты. Сайхан стояла у подножья лестницы, ведущей ко входу в главную башню замка. Она понимала, что улизнуть можно только и через центральную дверь. Запасной выход, через который они с Граим проникли в замок, был блокирован толстыми стальными дверями. Во дворе, залитым ослепительным светом прожекторов, стоял караван из пяти фургонов Мерседес. Бойцы ордена рассаживались по машинам. Громко раздавались приказы, в клетках отчаянно лаяли псы. Сайхан краем глаза следил за происходящим, но ее основное внимание было приковано только к одному человеку в этой толчье. Бедолага не подозревал, что он уже почти покойник. Чуть раньше Сайхану удалось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 — Что ж, пожалуй, плечами Сейхан, тогда я выйду вместе с вами, а затем отправлюсь во свояси, — она накинул в сторону серебристого Мерседеса. Рауль помог старухе спуститься по ступеням и повел ее к первой машине, возле которой их поджидал доктор Альберто Менарди. Сейхан продолжала следить за своей мишенью. В этот момент ее внимание привлекло... Движение у стены. Открылась дверь, и из нее появился Грей. В руке он держал пистолет. «Очень хорошо», — подумала Сайхан. Стоявший в дальнем конце двора Рауль поднес губам рацию. Скорее всего, он вызывал охранника, караулившего камеры. Ждать дольше не имело смысла. Человек, за которым она следила, находился не так близко к Раулю, как ей хотелось бы, но по-прежнему был в центре толщи.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 Сальхан нажала кнопку пульта дистанционного управления, лежавшего у нее в кармане, и сразу же прыгнула за блюстраду лестниц чтобы укрыться за ней. В середине каравана грянул взрыв.